Вы молоды, заметила лимонадная леди, открыв ему дверь. Бозг хотел было сказать ей то же самое, но решил лучше промолчать. Это было лишнее. Впрочем, ей в самом деле нельзя было дать больше 35, максимум 37. А значит, она выглядела или была на добрых 30 лет моложе прочих обитателей этого квартала, которых Бозг видел до этого. Привлекательное, покрытое ровным загаром лицо, обрамлённое каштановыми до плеч волосами, голубые джинсы, голубая оксфордская рубашка и чёрный жилет с ярким орнаментом на груди. И почти никакой косметики, что сразу же пришлось Босху по душе, как и её зелёные глаза, весьма серьёзно смотревшие на этот мир и на него, Босха. Меня зовут Жасмин. Вы мистер Босх? Точно так, но вы можете звать меня Гарри. Вы быстро доехали. Я находился поблизости. Она пригласила его в квартиру и повела по комнатам. Как было сказано в газете, здесь три спальни. Хозяйская спальня имеет отдельную ванную. Вход во вторую ванную в коридоре, ведущем к главному холу. Но самое ценное в этой квартире морской пейзаж. Она показала на стеклянную стену с раздвижными панелями, сквозь которую виднелось широкое водное пространство. срассыпанными тут и там пятачками поросших мангровыми деревьями островков. Над этими необитаемыми и на первый взгляд нетронутыми человеком крохотными участками суши носились сотни ярко окрашенных птиц. Женщина не солгала, вид и в самом деле был отменный. "Это что ж такое?" спросил босс. "Я имею в виду водоём. А вы, похоже, не местный. Всем известно, что это залив Little Sarasota Bay. Босс согласный кивнул, отметив про себя совершённую ошибку, сорвавшейся с языка ненужный, в общем, вопрос. Вы это верно заметили. Я приезжий, но подумываю сюда перебраться. И откуда же без Лос-Анджелеса? Понятно. Я слышала, что оттуда сейчас уезжает много народу. Говорят, там продолжаются толчки, вроде того. Жасмин провела его по коридору в комнату, которую называла хозяйской спальней. Всё здесь было тёмное, тяжёлое и старое. Красного дерева бюро, весившей, казалось, тонну, того же дерева в стиле инкрустированные тумбочки у кровати, массивные настольные лампы и толстые с твёрдыми складками вышитые гардины. В комнате пахло затхлостью. Невозможно было поверить, что Жасмин здесь спит. На стене рядом с дверью висел написанный маслом портрет женщины, стоявшей сейчас с ним рядом. На портрете она была куда моложе со строгим и напряжённым лицом. Не каждый человек повесит в спальне собственный портрет, подумал Босс. А заметив, что картина подписана, он подошёл поближе. Если верить подписи, художника звали Джас. Джас. Это вы? Да, отец настоял, чтобы я повесил портрет здесь. В принципе, давно же следовало его снять. Она подошла к стене и стала снимать картину с гвоздя. Отец, говорите? Он приблизился, чтобы помочь женщине. Да, я подарила ему этот портрет много лет назад. В своё время я благодарила Бога, что отец не велел мне вывесить его в гостиной, где собирались гости, которым пришлось бы на него смотреть. Его и здесь-то созерцать не слишком приятно. Сняв с помощью Боска картину, она перевернула её и поставила на пол, прислонив лицевой стороной к стене. "Это комната вашего отца, не так ли, догадался Босс?" "О, да. Я решила пожить здесь, пока газета будет публиковать объявление о продаже. Хотите взглянуть на хозяйскую ванну? Там, между прочим, установлен джакузи, в объявлении об этом не сказано". Босс, проходя мимо неё в ванную комнату, Невольно бросил взгляд на её руки. Колец на пальцах не было. Он уловил исходивший от неё тонкий аромат. В полном соответствии с её именем пахло жасмином. Бос испытывал странное притяжение к этой женщине. Но что было тому причиной чувство вины за случайный обман или естественное мужское влечение пока не знал. Потом он решил, что всему виной усталость, он переутомился. И все его защитные барьеры рухнули. Обычно во время работы он не реагировал на женщин так остро. Окинув ванную скользящим взглядом, он вернулся в комнату. Впечатляет. Скажите, он жил в этой квартире один? Отец? Да, один. Моя мать умерла, когда я была ещё ребёнком. Отец же отошёл в лучший мир на прошлое Рождество. Мне очень жаль. Спасибо за сочувствие. Что ещё я должна вам рассказать? Ничего. Мне просто стало любопытно, кто здесь жил. Я не об этом. Что ещё я должна вам рассказать о кондоминиуме? Да нет, ничего. Мне всё здесь очень понравилось, но сейчас я нахожусь, так сказать, в стадии поиска. Признаться, ещё не решил, как поступлю я. Чем вы на самом деле занимаетесь? Извините, не понял. Что вы здесь делаете, мистер Бозг? Сомневаюсь, что вы приехали сюда покупать кондоминиум. Вы даже не осмотрели, как следует, эту квартиру. В её голосе не было гнева. В нём звучала уверенность в своей правоте, проистекавшая из знания природы людей и умения толковать их мысли и поступки. Бозг почувствовал, что краснеет, и неудивительно, она его раскусила. Я просто приехал взглянуть на здешние места. Его слова были жалкие, неубедительные, и он знал об этом, но ничего лучшего ему в голову в тот момент не пришло. Она ощутила его внутреннее смятение и позволила соскочить с крючка. Извините, если я невольно вас смутила. Вы продолжите осмотр? Сколько, говорите, здесь спален? 3 многовато. Мне бы что-нибудь поменьше. Да, 3. Но в газетном объявлении об этом было ясно сказано. Бозг вновь побогравел. Ох, пробормотал он. Должно быть, я это просмотрел. Но в любом случае, спасибо за экскурсию. Что и говорить, у вас прекрасное жилище. Бозг быстрым шагом направился через гостиную к выходу. Распахнув дверь, он повернулся и, глядя на Джасмин, открыл уже было рот, но та заговорила первая. Что-то мне подсказывает, что вы делаете доброе дело. Вы о чём? О том, чем вы занимаетесь. Если вам когда-нибудь захочется об этом поговорить, позвоните мне. Телефон в газете, впрочем, вы это уже знаете. Босс, на мгновение потерявший дар речи, кивнул. Переступив порог, он прикрыл за собой дверь. К тому времени, как он обнаружил серебристый линккольн, смущение прошло, но он всё ещё чувствовал себя не в своей тарелке. уж слишком быстро эта женщина его раскусила. Он попытался усилием воли отогнать эту мысль и сосредоточиться на деле, из-за которого сюда приехал. Выбравшись из машины, он подошёл к дому и постучал в ближайшую к лимузину дверь на первом этаже. Дверь открыла старуха, испуганно смотревшая на Босха. Рукой она придерживала вентиль кислородного баллона, катившегося за ней на тележке. От баллона отходили две прозрачные пластиковые трубки, змеившиеся у неё по щикам. и заканчивавшие своё путешествие в носу. Извините за беспокойство, затропился сказать бос, дело в том, что я разыскиваю Маккитриков. Старуха сжала руку в кулак, выставила большой палец и ткнула им в потолок. При этом её взгляд также устремился к потолку. Наверху? уточнил на всякий случай бос. Старуха согласно кивнула. Бос поблагодарил её и поднялся на второй этаж. Взявший красный конверт, женщина открыла ему дверь в следующей квартире, куда он постучал. Босх с облегчением вздохнул, словно разыскивал эту женщину всю свою жизнь. Но в определённом смысле так и было. Миссис Макитрик. Слушаю вас. Выудив из кармана бумажник со значком, Босх раскрыл его и помахал перед носом у женщины, прикрывая указательным пальцем слово лейтенант. Меня зовут Гари Босх. Я детектив из полицейского управления Лос-Анджелеса. Ваш муж дома? Мне нужно с ним поговорить. Вы из пула? удивилась женщина. Но прошло уже 20 лет, как он оттуда ушёл. Речь идёт об очень старом деле. Меня прислали, чтобы задать ему несколько вопросов. Между прочим, вы могли бы и позвонить? Мы не нашли в справочнике его телефонный номер. Итак, где ваш муж? ушёл на лодке порыбачить. И где же он ловит рыбу? Возможно, я сумею его разыскать. Вообще-то он не любит сюрпризов. Думаю, мой визит явится-таки для него сюрпризом, вне зависимости от того, кто ему об этом сообщит вы или я. Мне это всё равно. Так или иначе, но я должен с ним побеседовать. Вероятно, женщина давно уже свыклась с повелительными интонациями, которые полицейские любят подпускать в голос. а также с мыслью о том, что раз к вам привязавшись, они уже не отстанут, так или иначе, но в следующем мгновении она уже сдала свои позиции. Обойдите это здание и пройдите назад мимо трёх домов внизу улицы. Потом поверните налево, пройдите ещё немного и увидите доки, где обычно стоит его лодка. Ялинг номер 6. На боку большими буквами написано Трофей. Идите смело, вы его не пропустите. Там же найдёте и мужа. Полагаю, на рыбную ловлю он ещё не вышел, поскольку ждёт, что я принесу ему поесть. Благодарю вас. Он двинулся было к лестнице, но она его окликнула: "Детектив Босс, вы долго там пробудете? Может, мне и для вас приготовить сэндвич?" Не знаю, сколько времени мне понадобится, но это было бы очень мило с вашей стороны. По дороге к докам Он вдруг подумал, что лимонадная леди Джасмин так и не предложила ему лимонаду, хотя я обещала по телефону угостить. Босху понадобилось четверть часа, чтобы найти маленькую бухту, где находились доки. После этого обнаружить макитрика не составило труда. В доках размещалось до 40 эллингов, но работа велась лишь у одного из них. Мужчина, покрытый бронзовым загаром, подчёркивавшим его серебристые седины, возился у лодки с установленным на ней подвесным мотором. Подойдя ближе, Босх некоторое время наблюдал за ним, но как ни старался, не нашёл в его внешности ни одной знакомой черты. Он совсем не походил на оставшийся в его памяти смутный образ человека, который много лет назад вытащил его из бассейна, чтобы сообщить о смерти матери. Мужчина снял с мотора кожух и теперь ковырялся в его стальных внутренностях отвёрткой. Он был в шортах цвета хаки и белой рубашке для игры в гольф. Рубашка была заношена до крайности и покрыта пятнами, так что играть в ней в гольф вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову, зато она идеально подходила для рыбалки или возни с мотором. Лодка достигала 20 футов в длину и имела небольшой издвинутый носо-кокпит. На бортах крепились металлические держатели для удочек под босом с каждого борта. Бозг прошёл вдоль дока и остановился у носа лодки. Он хотел показать Маккитрику свой значок, стоя от него на некотором расстоянии. Вурш не думал, что встречу кого-нибудь из убойного отдела Голливуда так далеко от дома. Улыбаясь, сказал он: "Маккитрик поднял голову, но особенно удивления не выказал. Вы ошибаетесь. Мой дом здесь. Так что я находился далеко от дома, когда работал в Голливуде. Босс склонил голову в знак того, что принимает информацию к сведению и продемонстрировал макетрику полицейский значок. При этом он держал бумажник так же, как при встрече с его женой. Меня зовут Гарри Босс. Я из отдела по расследованию убийств подразделения Голливуд. Я вас слышал. Теперь пришла очередь Босх удивляться. Он не представлял, кто в Лос-Анджелесе мог сообщить Маккитрику о его приезде. Об этом знала только доктор Хиноус, но Босх не верил, что она могла его предать. Маккитрик избавил его от мучений, кивнув на лежавший у приборной доски сотовый телефон. Мне жена позвонила. Ясно. В чём проблема, детектив Босх? Помнится, в мою бытность в Голливуде мы работали парами. Неужели так плохо с кадрами, что детективам приходится трудиться в одиночку? Ничего подобного. Просто мой напарник сейчас расследует другое старое дело. Кроме того, от Лос-Анджелеса до Флориды путь не близок, и начальство решило сэкономить на втором авиабилете. Полагаю, вы объясните мне, почему в убойном отделе Голливуда стали вдруг уделять такое внимание старым делам? Обязательно. Могу я к вам спуститься? Спускайтесь. Я всё равно не отчалю до тех пор, пока жена не принесёт мне поесть. Боск прошёл по пирсу и спрыгнул в лодку. Судоёнушка завалилась было набок, но в следу мгновение выпрямилась. Макитрик взял спалы бы кожух мотора и стал прилаживать его на место. Признаться, Боск чувствовал себя не слишком уютно. Он явился сюда незванным. Одет был в чёрные джинсы, чёрные ботинки и чёрную уже спортивную куртку и просто изнемогал от жары. Сняв куртку, он повесил её на спинку стоявшего вкок пяти стула. Кого собираетесь ловить? Любую живность, какая клеунетова вы? Макитрик в упор посмотрел на Босха, и тот заметил, что взгляд у него холодный и насторожённый, а глаза похожи на два кусочка коричневого бутылочного стекла. Надеюсь, вы слышали о землетрясении в Лос-Анджелесе. Кто о нём не слышал? Мне приходилось в своей жизни переживать и землетрясения, и ураганы. Предпочитаю ураганы. По крайней мере, знаешь, когда они на тебя обрушатся. Возьмём, к примеру, Эндрю. Он оставил после себя много разрушений и жертв. Но подумайте, сколько бы их было, если бы никто не знал о его приближении. А с землетрясениями именно так всё и происходит. Босс не сразу вспомнил, что ураган Эндрю атаковал южное побережье Флориды 2 года назад. Ничего не поделаешь, нельзя держать в памяти все стихийные бедствия в мире. С него довольно и тех, что происходят в Лос-Анджелесе. Оглядев поверхность бухты, он заметил, как из воды выпрыгнула рыба. Босс хотел было сказать об этом Маккитрику, но решил, что тот, возможно, наблюдает подобное зрелище ежедневно.